6 сотых метра над фоном, чем в нижней 4 сотых метра. Этот прием, напоминающий наклон висящей картины, облегчал рассматривание фриза. Фиди использовал для зрительного эффекта и внешнюю колоннаду храма. Длинный фриз, изображающий процессию, очень выигрывал рассматриваемый фриза. со священной дороги через колоннаду. Удаляющиеся все время назад, навстречу движению зрителя, колонны усиливают впечатление. Скульптурная процессия кажется движущейся вдоль стен храма. Так как фриз можно рассматривать только постепенно, при движении по священной дороге от пропелей к восточному фасаду Парфенона то в композиции его Фидий не счел нужным соблюдать ни единство места, ни единство времени. На нем, как уже отмечалось, представлены разные моменты праздника. На восточной части Фриза мы видим процессию с двух сторон огибающую Парфенон, на западной приготовлении к шествию, происходившее за городскими воротами. На длинных северной и южной сторонах и завершенная процессия садников, которая участвовала в шествии по городу, но на акрополь не поднималась. Это единственный в своем роде образец показа столь сложного и разновременного движения, причём у зрителя не создаётся впечатление пестроты, движение спокойно развивается, на протяжении всего триза, от самого начала процессии, где её нащей чистят коней и готовится выступить, и вплоть до завершения её перед сидящими богами. Это умение дать сложную, развёрнутую во времени сцену так, чтобы она воспринималась во всей ясной последовательности и цельностью, без какого-либо нарушения Архитектурные конструкции здания демонстрируют высокий профессионализм античного художника. Его изумительное мастерство. Старая песня о главном. Все изображённые на фризе фигуры соединены в общей гармонии и все равны: и люди, и боги. Это подчёркивается тем, что головы почти всех фигур находятся примерно на равной высоте из-за кефалии. Несмотря на то, что на фризе представлены сидящие и стоящие иконы фигуры, нигде на фризе нет изображения пейзажа какой-либо обстановки, характеризующей место действия. Художника интересует только образ человека, народа. Хотя и сюжет фриза был взят художником из реальной жизни, но трактован он так, что представляет не картину реальной жизни, а идеал красоты и гармонии, мир афинских идеалов эпохи Перикла. Все основные части фриза проникнуты спокойной и строгой торжественностью. Фигуры строго следуют по плоскости фриза. Сдержанный вертикальный ритм идущих фигур сменяется убыстрённым ритмом скачущих всадников, движение которых также раскрыто очень сдержанно и трактовано очень торжественно. Фриз Парфенона немим всемогущий слу человека. ибо красоте и счастью